Глава 20. Бегство. Едва Рита погасила свет в спальне, как Виктор подошёл к окну и осмотрел двор. К сожалению, от кашечьего зрения сейчас больше проблем, чем пользы. Даже редкие фонари давали такой засвет, что о его использование и ничево было и думать. Однако часового на стене он рассмотрел, и тот оставался в прежней позе. Однозначно уже провалился в глубокий сон. Просто научился спать стоя, как наловчился это делать и сам Местеров. Причина вовсе не в умениях эфира, а в практике, приобретённой в училище, когда каждую свободную минуту стараешься использовать для отдыха. Для него уснуть, будучи на построении, не было чем-то сверхъестественным. Часового у ворот и второго на площадке не видно, но и они ведь не смогут его рассмотреть. Опять же, если уйти влево, то он останется в тени, что в купеческом уфляжем обеспечит гарантированную скрытность. Вот с шапкой ему пока лучше подержаться в рось. Бесшумно открыл дверь и сместившись влево, перелез через перила, после чего повис на руках. Оставшаяся высота не превышала полутора метров, так что спрыгнуть не составило труда, а при активации лёгкой поступи так и вышло совершенно бесшумно. Присев, извлёк из кобуры пистолет с глушителем и закрепил на рукояти плечевой упор. После чего, оставаясь в тени, продвинулся к складам с подвалами и, пристроившись в очередном тёмном углу, обождал появления Риты. Та не заставила себя долго ждать и вскоре вышла из двери, направившись прогулочным шагом в сторону фонтана, где и присела на лавку, осмотревшись в поисках Виктора. Убрав маскировку, он помахал рукой, привлекая её внимание, при этом сумев укрыться от обоих часовых на стене и площадке, оставаясь на освещённом участке. Она заметила его, показав это, поправив причёску. Виктор глянул на площадку и, отметив, что часовой отвернулся, сделал ей жест в направлении ворот. По поводу второго на стене пока беспокоиться не приходилось. Разумеется, если она не решит лишний раз нашуметь. Он также направился к калитке, но с куда большей скоростью, чтобы опередить Шапину и расчистить ей путь. Самосовцев у ворот постоянно беспокоили снующие товарищи, а потому сон его был более чутким. Как и прежде, дём пристроился на лавке и дремал, откинув голову на стену. Виктор приблизился к нему и, протянув руки, легонько надавил указательными пальцами на сонные артерии, в готовности обезвредить, если тот проснётся. Расчёт был на то, что после потери сознания он достаточно быстро придёт в себя и спишет всё на сон. Чем позже обнаружится бегство Риты, тем дальше они смогут отдалиться от Осьенде без приключений. Вообще-то рискованно, и именно поэтому он был готов при необходимости просто сломать ему шею. Но всё срослось как надо. Шапиной даже не пришлось останавливаться. Она просто вышла из калитки, а Виктор поспешил присоединиться к ней. Они уже приблизились к ясеню и были готовы скользнуть в придорожные кусты, когда из зарослей напротив и дальше метров на 10 появилось троица самосовцев. То ли они сокращали путь, то ли двигались не из городка, не суть важна. «О, а это разве не сеньора, фельдшер?» – воскликнул один из них. Вроде и нет луны, только звездное небо, но он все же сумел заметить ее и узнать. Скорее всего, обладал кошачьим зрением. «А что она тут делает?» – удивился второй. «Сеньора, позвольте засвидетельствовать свое почтение!» – вклинился третий. Шума не подняли изрядный. «А что она тут делает?» – удивился второй. Нестеров бросил взгляд назад. Часовой на стене отлеп от своего столба и посмотрел в сторону компании на дороге. Дальше тянуть не имело смысла. Виктора они не заметили только благодаря тому, что он всё ещё использовал камуфляж, а всё их внимание сосредоточено на Рите. Нестеров вскинул пистолет, уперев приклад в плечо, прицелился в первого, которого заподозрил в обладании кошачьим зрением, и потянул спусковой крючок. Хлоп! Первый мотнул головой и завалился на спину. Двое других оказались не робко в десятка, и обращаться с оружием умели, как и быстро соображать. Они одновременно дёрнули из кобур свои револьверы. Виктор подбил Рите ногу, роняя её на дорогу, и сам рухнул на колено, одновременно с этим стреляя и отмечая, что в этот раз противник только ранен. Из кустов донёсся хлопок. Как и было условлено, Тимур отрабатывает по часовым на стенах. Одновременно с этим грохнул револьверный выстрел, а в догонку в очередной раз хлопнул пистолет Нестерова. На этот раз на повал. "Чёрт", выругался Виктор, едва посмотрев на Риту. Она неподвижно лежала на пыльной дороге, раскинув руки, а на серой рубашке расползалось тёмное пятно. Грохнул винтовочный выстрел со стены, вновь хлопнул бесшумный карабин. Нестеров рванул из нагрудного кармана аптечку, откинул крышку, скинул предохранитель, приложил артефакт к ее груди и активировал. Бурно выдохнула она от прокатившейся по ее телу волны удовольствия. «Потом будешь наслаждаться», схватив ее за руку и поднимая на ноги, произнес он. Еще толком не пришедшую в себя шапину он утянул с собой в кусты, где их уже поджидал Ясенев с навьюченной на него амуницией и оружием Нестерова. Уходим, коротко приказал Виктор, продолжая держать девушку за руку. Радист в свою очередь ухватил её за другую. Вовсе не проявление чувств, хотя по пробежавшей по нему дрожи этого и не скажешь. Это опять же установка командира, чтобы не потерять ночью в зарослях. Он-то благодаря умению может двигаться быстро, обходя препятствия, а им придётся тыкаться как слепым котятам. А ещё есть шанс банально потеряться. Пусть ночь и звёздная, но мало чем помогает и уж тем более в лесу. За спиной между тем уже завывала сирена, поднимая самосовцев в по тревоге, а значит, вот-вот начнётся погоня. Расчитывать на то, что там нет следопытов, попросту глупо, и сейчас помочь беглецам может только скорость. За себя Виктор мог не переживать, чего не сказать о его спутниках. За час бега, перемежаемого шагом, бесчисленным количеством спотыканий и одним лечением перелома голени у Риты, они наконец взобрались на лысую вершину холма, до громкий леса в среднем метров 100. Скаты довольно крутые, так что не вдруг и заберёшься, не говоря уже о том, чтобы забежать. "Командир, а мы разве не должны путать следы?" справляясь с одышкой, спросил Тимур. Шапина только глубоко дышала, пытаясь прийти в себя. Недавно использованная на неё апсечка полностью восстановила её ногу, но ничего не могла поделать с усталостью, а досталось ей изрядно. Юбка-брюки и кофта получили пару тройку прорех. Похоже, при похищении ей пришлось пережить куда меньше, чем при спасении. "Путая следы нам не уйти", возразил Нестеров, изучая карту. "Ну что сказать? Отдалились они не так, чтобы и намного". Выкладываясь через «не могу», они сумели преодолеть только шесть километров. Спасибо топографу, позволявшему с помощью карты определять своё местоположение. А ведь по ощущениям им удалось пройти куда больше. В принципе, так оно и есть. И если учесть спуски, подъёмы и обходы препятствий, то минимум ещё один километр добавить можно. Но этого всё одно мало. Чертовски мало. «И что тогда будем делать?» – поинтересовался Ясенев. Вы с Литой занимаете оборону здесь. На дурака к вам не подобраться, даже несмотря на ночь. А через час расцветет, и самосовцам вовсе станет кисло. Правда, думаю, что они нагонят нас раньше. Мы за собой целую тропу оставили. По ней двигаться никакого труда не составит. «Мы на этом холме, как в ловушке», – не согласился Ясенев. «Если все втроем тут сидеть будем, то оно, конечно...» Только я не для того такой след оставил, чтобы тут отсиживаться. «А для чего же?» «Хвост буду рубить», – застёгивая на себе бандольеры, ответил Виктор и продолжил. «Рита, возьмёшь мой автомат. Только выставь одиночный. Очередями с непривычки ты вообще никуда не попадёшь». «Я поняла». «Вот и ладно. Постараемся взять их по-тихому. Тимур, вооружаешься бесшумным карабином. Если из леса кто-то появится, даже не один, не стреляй». «Позволим приблизиться на пятьдесят метров, но и тогда работаешь только ты. Рита, не высовываешься». «Вообще, даже не отсвечиваешь. У Тимура есть камуфляж, и его так просто не заметить. Тебя обнаружат сразу. В дело вступаешь, если поднимется пальба. Вопросы?» Шапина отрицательно тряхнула головой. Нестеров глянул на Ясенева. Тот пожал плечами, мол, все предельно ясно. Виктор осмотрел свой арсенал. В сдвоенном подсумке пара запасных магазинов к Вепрю, сам пистолет с глушителем в кобуре. Слева подсумки с гранатами и нож. Прикинул, потребовал у Тимура и его клинок. Вот теперь готов. Подхватил дробовик, проверил наличие патронов в трубчатом магазине и, хлопнув Ясинева по плечу, по их же следам побежал обратно к лесу. Едва оказавшись под сенью листвы, сошел с торного пути, на этот раз двигаясь совершенно иначе, и стараясь не оставлять следов, для чего задействовал весь свой опыт и соответствующие умения. Позицию Виктор занял чуть в стороне, укрывшись в зарослях папоротника. Оно и так-то получается хорошо, а уж вкупе с камуфляжем и неподвижностью, так и подавно... Даже имеющий четвёртую ступень наблюдательности и реальный опыт охотника не сумеет его тут обнаружить. А вот он как раз наоборот. Хуже нет, чем ждать и догонять, но гораздо труднее сохранять при этом полную неподвижность. Бог весть, какими умениями будут обладать преследователи, а в том, что они непременно пойдут по следу у Виктора не было и капли сомнений. Уж у самосовцев-то бойцы с нужными навыками просто обязаны быть. Ведь уже более полутора лет, как они перешли к партизанским методам войны и действовали достаточно активно. Нестеров прекрасно знал, насколько быстро нарабатываются нужные навыки и открываются соответствующие умения при постоянном участии в боях или диверсиях. Прошло полчаса, прежде чем появились преследователи. Шли небольшой цепью, так чтобы не пропустить возможную засаду. У ближайшего из них, до которого было не больше 2 м, Виктор рассмотрел умения с ледопытскому фляжем третьей ступени и наблюдательность второй. Однако, несмотря на близость, тот его не заметил. К слову, двигались они не так, чтобы и медленно, хотя и не бежали. Грамотный подход, если погоня рассчитана в долгую. С беглецами девушка, без соответствующих умений и с довольно скромной физической подготовкой. До границы порядка 30 километров – И если выдерживать не очень быстрый, но постоянный темп, то нагонят непременно. А ещё у того, что шёл по тропе, Нестеров приметил за спиной и переносную радиостанцию. Получается, эта группа не столько преследователи, сколько загонщики. Их задача идти по следу и сообщать о направлении движения беглецов, координируя действия облавы, которая выдвинется на грузовиках, чтобы перерезать пути отхода к границе. Молодцы, что тут ещё сказать. Виктор именно так и поступил бы. Остаётся только понять, сколько человек в группе преследования. Так-то по его наблюдениям пятеро. Но это не точно. Возможностей для более детальной оценки попросту нет. У самосовцев достаточно сил, чтобы отправить последу и десяток бойцов. С другой стороны, с помощью следопыта определить количество беглецов проще простого. Так что есть надежда, что избыточное количество всё же не послали. Тем поочередь, если речь идёт даже не о захвате преследуемых, а о координации действий основных сил. Достигнув кромки леса, охотники замерли, не рискуя появляться на открытом месте. Кое-то время старший вглядывался в полоску примятой травы, тянущуюся прямиком к вершине, и наконец подозвал к себе двух бойцов. Бертран, обойдёшь холм слева. Алехандро, справа. Всё время осматривайте склоны, и если увидите следы, сразу давайте сигнал. Как сойдётесь, двойной. Всё понятно? Тихого дол распоряжения старший. Ясно, тихо ответили они. И не лезти к ним. Наше дело просто их блокировать, доложить сеньору капитану и дождаться подкрепления. Может, это и не их спецназ, но стрелять они точно умеют. Виктор покинул своё укрытие и тихонько подкрался, так чтобы слышать разговоры. Поэтому, хотя они и говорили шёпотом, он расслышал, о чём была речь. Далее старший отдал приказ ещё двоим бойцам, один из которых был радистом, рассредоточиться. Предположения Виктора относительно численности преследователей оказались верными, и это радует. Как и то, что их суть не впечатляла своими показателями. хотя умения и были подобраны грамотно, их нужно было развивать. О чем говорил и тот факт, что он все еще оставался незамеченным. Теперь настала пора действовать. В смысле обождать, пока эта парочка не разойдется по сторонам. Цифра 3 Виктору нравилась куда больше, чем 5. А с ними он и после разберется, благо изучив их характеристики, в своих силах не сомневался. Что там говорил Рома? Зачем ему столько трудов вкладывать в характерника? А вот за этим, друг Ситней, возможность правильно оценить противника – это уже половина успеха. Первым на очереди оказался старший, засевший за деревом и через бинокль всматривавшийся в вершину холма. Может, и рассмотрел что-то, но это не важно. Главное, он сейчас сосредоточен на другом деле, и это облегчает задачу по его ликвидации». Местер в тению скользнул к Самосовцу и прикрыв ему рот, одновременно вогнал в почку нож, провернув лезвие. Противник задохнулся криком, словно поражённый столбиком, после чего осел в руках Виктора, который аккуратно опустил его на землю. В тот момент, когда перед его внутренним взором появилось сообщение об очередном убийстве, его камуфляж накрыл и тело убитого, находящееся с ним в непосредственном контакте. Все факторы в купе позволили Нестерову остаться незамеченным и скользнуть теперь уже в сторону радиста. С этим разобраться по-тихому не получилось. Атаковать как первого оказалось невозможно, да и нужен он ему. Поэтому Виктор нанёс удар сверху вниз в надключичную впадину, провернул и выдернул нож с оттяжкой. Удар достаточно сложный в исполнении, но весьма эффективный. буквально парализующий противника, который умирает через пару минут от потери крови из-за повреждения артерии. Всё же странный этот эфир. На самом деле ранен и умрёт далеко не сразу, но он учёл тот факт, что рана смертельная, и засчитал убийство. Как Виктор ни старался, но оставшийся самосовесть его обнаружил и тут же попытался достать из Томсона Зря. Вот если бы просто палил, чтобы нашуметь, тогда совсем другое дело. У его товарища ещё появился бы какой-то шанс. А так, едва выдернув нож из тела радиста, Виктор метнул его в третьего преследователя. Клинок прошуршал между листьями и впился в тело противника. Захрипев, тот рухнул на колени, выронив автомат и схватившись за грудь. Но Виктор и не подумал на этом останавливаться. Сочти эфир того убитым то совсем другое дело. Нестеров рванул из кобуры пистолет и хлопнул выстрел. С семи метров он закатал пулю точно в лоб. Покончив с этим, поспешил к радисту и, ничуть не заботясь о том, что причиняет ему страдания, в первую очередь затолкал ему в рот его же панаму. Потом перевернул на живот и все так же жестко связал руки и ноги. К моменту, когда он закончил с его упаковкой, тот был уже мертв. Но это мелочи. Когда у тебя в наличии имеется аптечка. Едва ожиф расист громко засопел, явно переживая волну удовольствия. Вот так оно всё кучеряво получается. Только что был готов сойти с ума от невыносимой боли, а теперь захлёбывается от наслаждения. Жить хочешь? спросил его Виктор. К слову все они, и старшие в том числе, не имели возрождений. Виктор всё ещё мог их поднять, времени прошло не так много. Но это в его планы не входило. Пленник что-то промычал, пытаясь ответить, и энергично закивал. Вот и ладно. Тогда я сейчас выну у кляп, а ты постарайся не шуметь, понял? Опять кивок. Виктор освободил пленнику рот, будучи готовым вырубить его при малейшем поползновении на нарушение договорённостей. Сколько вас было? Пятеро, с готовностью ответил пленник. Какой сигнал должны подать Бертрана и Алехандра? Один крик ночной птицы, если обнаружат следы, и двойной, если не обнаружат и встретятся. Как должны ответить вы? Один крик птицы. Ты умеешь? Да. Какое у вас задание? Идти по следу, а по радио сообщать направление, в котором вы пойдёте. А синьор капитан позаботится о том, чтобы перекрыть путь к границе. Хорошо, сидим, ждём. Вскоре послышался двойной крик ночной птицы, и повинуясь знаку Виктора, пленник ответил своим товарищам. После чего Нестеров вновь затолкал ему в рот кляп и привязал к дереву. Одно бы ясеня его приставить, чтобы он присмотрел за ценным кадром, но не хотелось терять время. По большому счёту, опасность сейчас представляет только та парочка с противоположной стороны холма. что же до двух сотен самос концов то их теперь не составит труда отправить по ложному следу так что возвращение если и не будет увеселительной прогулкой то уж точно не представляет большой опасности